Глава 22. Когда Инок вернулся на станцию, улис был уже один. Тубанца он отправил своей дорогой, а сиятеля послал обратно на вегу 21. На плите снова грелся кофейник, а сам Улис разлегся на диване. Инок повесил винтовку на место и погасил фонарь. Затем снял куртку, швырнул ее на стол и сел в кресло напротив дивана. «Тело вернут», — произнес он. «Завтра к этому часу». «Всей душой надеюсь, что это принесет какую-то пользу», — сказал Улис, «хотя сомнений у меня предостаточно». «Может быть, мне и беспокоиться не стоило?» — с горечью спросил Инок. В любом случае, это послужит доказательством доброй воли землян и, возможно, окажет умиротворяющее действие при окончательном решении вопроса. Сиятель мог сам сказать мне, где находится тело. Инок решил перевести разговор на другую тему. Если ему стало известно, что тело пропало, тогда он наверняка знал и где оно сейчас. «Видимо, да», — отозвался Улис. «Но я думаю, он не мог тебе сообщить. Ему было поручено заявить протест. Все остальное – твоя задача. Как-никак, он представитель потерпевшей стороны. Их оскорбили. Он должен был помнить об этом и блюсти достоинство. «Иногда от всего этого с ума можно сойти», – заметил инок. «Несмотря на рекомендации и подсказки Галактического Центра, Я то и дело сталкиваюсь с новыми неожиданностями или попадаю в просак. Возможно, наступит день, когда все изменится. Вглядываясь в будущее, я представляю себе, как через несколько тысячелетий жители галактики сольются в единую культуру, основанную на взаимопонимании. Какие-то местные расовые различия останутся, так и должно быть, но превыше всего будет терпимость – который поможет созданию своего рода галактического братства. «Ты говоришь почти как землянин», сказал инок. Об этом мечтали и на это надеялись многие наши великие мыслители. «Может быть, сам знаешь, я на Земле тоже открыл для себя немало. Нельзя провести столько времени на этой планете без того, чтобы она не оставила в душе какого-то следа. Кстати, Ты произвел на веганца очень хорошее впечатление. Мне так не показалось, сказал инок. Он, конечно, был доброжелателен, вежлив, но не более того. Надпись на камне. Именно она на него и подействовала. Я сделал ее не ради того, чтобы произвести на кого-то впечатление. Просто я чувствовал, что так будет правильно. Еще потому, что мне... Нравятся сиятели Мне хотелось сделать все честь по чести Если бы не давление Со стороны различных фракций Содружества, сказал Улис Я бы даже не сомневался Что сиятели предпочтут забыть О случившемся А это, надо заметить, такая значительная Уступка с их стороны Что ты себе и не представляешь Не исключено, что даже в сложившихся Обстоятельствах Они в конце концов окажутся на нашей стороне «Ты имеешь в виду, что они могут спасти станцию?» Улис покачал головой. «Думаю, это уже никому не под силу. Но всем нам в галактическом центре было бы гораздо легче, если бы сиятели поддержали нас». Кофейник забулькал, и Инок пошел его снять. Улис тем временем отодвинул сложенные на кофейном столике сувениры, освобождая место для двух чашек. Инок наполнил их и поставил кофейник на пол. Улис взял свою чашку, но, подержав в руках, поставил обратно. «Плохо у нас стало», – неожиданно сказал он. «Не то, что в прежние времена. Это очень беспокоит галактический центр. Ссоры, разногласия между расами, все чего-то требуют, показывают свой гонор». Он взглянул на Инока и спросил. «А ты думал, у нас тишина и покой?» «Нет», – ответил Инок, – «не совсем так». Я знал, что у вас тоже существуют противоположные точки зрения и случаются конфликты, но я, признаться, думал, что все свои проблемы вы решаете на достойном уровне, по-джентльменски, что ли. Цивилизованно.